Он услыхал, как за грифкой разорвалась граната. И сразу же стало тихо. Ни шума, ни стрельбы. Тяжело привалившись к штурвалу, он следил, как тает на ветру дым от разрыва. «Как только покажется шлюпка, я пойду вперед», — сказал он Хилю. Он почувствовал на своем плече руку Антонио и услыхал его голос. «Ты ляг, Том» я буду править». «Хорошо», — сказал он, и последний раз глянул на узкое русло в зеленых берегах. Вода была бурая, но прозрачная, и течение сильное. Хилио Антонио уложили его на дощатый настил мостика, потом Антонио встал к штурвалу. Он чуть подал назад, потому что судно сносило течением, и Томас Хадсон чувствовал, «Мягкое подрагивание моторов». «Ослабь немного жгут», — попросил он Хиля. «Я принесу надувной матрас», — сказал Хиль. «На досках хорошо», — сказал Томас Хадсон. «И мне, наверное, лучше не делать лишних движений». «Подложи ему подушку под голову», — сказал Антонио. Он, не отрываясь, смотрел вперед. Спустя несколько минут он сказал. «Том!» «Они машут нам!» И Томас Хатсон почувствовал, как моторы заработали, и судно плавно пошло вперед. «Как только мы выйдем из протоки, станешь на якорь». «Хорошо, Том, не нужно тебе разговаривать». Когда якорь был брошен, пришел Генри сменить Антонио. Теперь, когда они находились в открытом море, Томас Хатсон ощущал, Легкое покачивание судна на волне. «Воды кругом без конца краю», — сказал Генри. «Да, отсюда до Кайбарьена открытый путь, а там дальше есть две протоки, где фарватер размечен. Не разговаривай, Том, лежи спокойно. Пусть Хиль принесет мне одеяло. Сейчас принесу сам. Тебе не очень больно, Том?» больно. — сказал Томас Хадсон. — Но так можно терпеть. — Вот и Вилли, — сказал Генри. — Том, старый чертяка, — сказал Вилли. — Молчи, я сам все скажу. Их там было четверо, считая проводника. Это почти все, кто уцелел. Пятым был тот, которого подстрелил Ара. Он себя прямо растерзать готов. Знает ведь, как тебе нужен был пленный. Сидит и плачет. Я ему запретил подниматься сюда. Палец у него сам на спуск нажал. Это можно понять. «Куда ты бросал гранату?» «Мне там в одном месте что-то померещилось. Ты не разговаривай, Том!» «Нужно вернуться, разминировать шхуну. Сейчас мы туда пойдем, и то место я тоже хочу проверить еще раз. Эх, была бы у нас быстроходная моторочка. Томми, а знаешь...» Эти огнетушители, мать их, лучше восьмидесятимиллиметровых минометов. Дальнобойность не та. А на кой тебе тут дальнобойность? Наш хиль забрасывал их прямо как баскетбольный мяч в кольцо. Ну, отправляйтесь. Тебе очень худо, Томми. Худо. Но ты ведь справишься, да? Попробую. Главное, ты лежи спокойно. Старайся совсем не шевелиться. Шлюпка отвалила совсем недавно, но Томусу Хатсону казалось, что с тех пор прошло уже много времени. Он лежал на спине под навесом, который соорудил Антонио. Хил и Джордж отвязали брезент, натянутый с наветренной стороны, и теперь его ласково обвивал свежий ветер. Ветер по-прежнему дул с востока, но не так сильно, как вчера, и облака в небе были высокие редкие, небо было синее-синее, как всегда в восточной части острова, сильнее всего обдуваемой пассатами. И Томас Хадсон смотрел в синеву и старался не поддаваться боли. Генри хотел сделать ему укол морфия, но он решил, нет, ему еще может понадобиться, чтобы голова была ясная. Прибегнуть к морфию Он всегда успеет.